Глава 13 К позднему вечеру показались огни родного города. В сгущающихся сумерках подъехал к дому родителей, так и не сообщив им о своем приезде. Знакомая девятиэтажка. Холодовы старшие категорически отказывались переезжать. Они прожили в этой квартире 20 лет и единственное, на что согласились сделать капитальный ремонт. Женька оплатил большую часть расходов благодарность за то, что позволили делать карьеру в спорте. Предков он искренне любил. Спокойная, но язвительная мама и вспыльчивый отец в неподражаемой манере могли спорить о какой-нибудь мелочи сутками. При этом они не ругались, просто перебрасывались подколками. Порой доставалось и деткам. Особенно мама любила мимоходом воткнуть шпильку. Да у него весь нелегкий период подросткового бунтарства прошел подъязвительные замечания мамы и суровые беседы с отцом, усиленные затыльниками. От некоторых воспоминаний и сейчас уши горят. Но просто предстать перед родителями, чуть раньше вернувшимися с дачи с голым задом, это так себе достижение. Больше десяти лет прошло, а он помнит, будто вчера было. Гормоны играли у обоих, так что из-за музыки прошляпили звук открывающейся двери. Впрочем, они бы и слона не заметили. «Дорогой, а мы хорошо постарались в свое время!» Раздался ехидный голос матери где-то рядом. «Вполне так атлетичный сынок вышел. Жаль, что с мозгами засада». «Это да», — пробасил отец. А Женька со знакомой гимнасткой замерли испуганными сусликами. «С мозгами плохо, потому как я что-то не наблюдаю контрацептивов». «Сына, мне еще рано становиться бабкой!» Голос родительницы удалялся. И уже выйдя из гостиной, она крикнула. «Девушку домой отпустим, а тебя ждем на кухне для профилактической беседы. Мы уже не смотрим!» Ошарашенное лицо подруги по несчастью он запомнил надолго. Девушка собралась просто с потрясающей скоростью. Щеки пылали так, что можно было жарить яичницу. Кончики ушей покалывало. Быстро натянул одежду и приготовился к разборкам. Тишину разорвал хлопок входной двери, а следом раздался голос отца. «Ходи сюда! Время разбора полетов, орел ты наш крепкозадый!» Голос отца сочился сарказмом. Вздохнув, Женька пошел на кухню выхватывать Лютиков. «Эх, сына, сына!» – вздохнула мама. «Нам еще из твоей сестры человека делать, а ты уже внуков хочешь подкинуть!» Я еще слишком молода, а уж если тебе так не терпится обзавестись детьми, то даже не рассчитывай скинуть их на нас. Мам, ну какие дети, когда мне контракт предлагают? — опешил Женька. Да он даже постоянной девушкой обзаводиться не хочет. Такие вот как ты, например, или твоя сестра. Не сразу, конечно, через много лет, а сразу ты вы маленькие пеленки, распашонки и прочие прелести, — пояснила Вера Владимировна. «Мам, да не собирались мы делать детей!» Возмутился сын. «Да?» — вмешался отец. «А почему тогда не наблюдаю очень важного резинового изделия? Плохо, очень плохо, когда умственное развитие не успевает за физическим». Родитель раздосадованно покачал головой. «Как же ты в большой спорт собираешься, если ситуацию просчитывать не умеешь? Мать, что делать-то будем?» Обратился к жене как вот его в Москву отпускать? Вместо медали привезет нам деток!» И продолжили обсуждать открывшиеся радужные перспективы так, будто его на кухне не было. «Да все, я понял!» — не выдержал Женя через пару минут. «Да? И что же ты понял?» — уточнил отец. «Ну...» — парень покраснел. «В общем, рано еще». «Нет, реально беда!» — мама покачала головой. «Сына, понимаешь?» Она смотрела таким взглядом, что Женя чувствовал себя полным идиотом. «Без использования контрацептивов эта рана будет всегда, и дети еще не самое страшное. Ладно, мальчики, я пока пойду, а вы тут пообщайтесь», сказала мама и вышла из кухни. А Женька слушал весьма обстоятельную лекцию на тему мужской ответственности, наличия мозгов и разнообразия заболеваний. Урок он усвоил крепко. Усмехнувшись воспоминанием, заглушил мотор и пошел к знакомому подъезду, прихватив сумку. Подарки он один просто не дотащит. Осталось незаметно миновать домофон, поскольку раньше времени объявить о своем приезде не хотелось, а ключа у него не было. Еще и вечер довольно поздний, и шастающего туда-сюда народу поубавилось. Пришлось ждать минут двадцать, прежде чем подъездная дверь открылась. Раньше бы он поднялся на шестой этаж по лестнице, но сейчас пришлось воспользоваться лифтом. Родители были ошарашены внезапным приездом сына. «Женечка!» — мама обнимала здоровенную детину, которому пришлось наклониться. «Как я рада! Что же ты не предупредил?» «Мам, спонтанно получилось», — ответил парень. «С приездом!» — отец сжал его в крепких объятиях. «Надо было сообщить, встретили бы!» «Я вообще на машине», — огорошил родителей. «И на месяцок-другой, если раньше не выгоните». «Полбес!» — мама отвесила легкий подзатыльник. «Ну что за глупости ты говоришь?» «Да-да, тут я на даче ремонт затеял, так что пока не закончим, не выпустим». И Женя понял, что отец ни разу не шутит. «Дом, милый дом, как говорится» я все понял усмехнулся женя вырастили сына только как бесплатную рабочую силу шаришь хохотнул в ответ отец там в машине подарки мелким надо помочь занести и они с отцом отправились к машине женька ты скупил весь магазин присвистнул родитель заглядывая в багажник нет там еще много осталось парень достал великий и кучу пакетов с коробками Но эти радиоуправляемые машинки просто супер. Потому как загорелись глаза отца, стало понятно. Машинок надо было брать на одну больше. Пока они ходили, Вера Владимировна уже успела собрать на стол ужин. И пусть попробует опять прикрыться спортивной диетой. Она разволновалась. Неспроста же Женя приехал так надолго. О том, что спортивная карьера сына закончилась, родители знали и очень переживали, чем будет заниматься дальше. Не показывая своего волнения, постоянно обсуждали эту тему между собой. У него есть диплом физкультурного, но не в школу же идти. После побед, чемпионатов и поездок по миру не так-то просто будет осесть на одном месте, да и к уровню жизни привык совсем к другому. Не переживать не получалось. Еще и легкая хромота в походке сына кольнула сердце. Как же можно не беспокоиться? Хоть дети давно выросли и стали самостоятельными, для них они все равно всегда будут маленькими. Вера Владимировна постаралась отогнать грустные мысли. Все устроится, в конце концов. На спорте Свет Клином не сошелся. — Ты что, весь магазин скупил? — удивленно спросила она, когда мужчины вернулись. — Куда столько? — Мам, ты прям как папа. Да осталось там в магазине еще много, — усмехнулся Женя. Все же дома хорошо. Поздний ужин прошел за шутками и обсуждением того, как теперь сынок будет пахать на благо родителей. «Зато форму не потеряю», — отшутился Женя. Утро для него началось рано. Мама коварно сфотографировала велики и отправила дочери с припиской. «Дядя Женя тоже у нас». Этого было достаточно, чтобы в раннюю рань два белокурых деваленка запрыгнули на кровать, где спал Женька. Они уже ощупали велики, стоящие в коридоре, и пришли в полный восторг. Ксюха чуть-чуть прифигела от цены, потому что видела эти модели в интернете, но брату ничего не скажет. Большой мальчик, раз захотел такие подарить, то смысла устраивать скандал о сумме она не видела. Даже бы, если приехал без ничего, все равно была бы рада. Это же любимый старший брат, паршивец такой, испортивший ее несколько свиданий, пока не уехал в Москву. Памятая о славных годах детства, она теперь с радостью отправляла сыновей играть с дяди Женей, чтобы ему жизнь совсем уж медом не была. Минут через десять из комнаты вышел заспанный старший брат, на котором буквально висели сорванцы. «Мелкая, за что на этот раз?» Он подошел к Сюхе и заключил ее в медвежьи объятия. «За куклу, когда мне было десять!» — сверкнула голубыми глазами сестра. «Много там еще осталось?» Притворно вздох парень. Тебе хватит! расплылась в улыбке Ксения. Я тоже тебя люблю! хохотнул Женька. Так, предки на работе, так что мелочь на тебе, а я пошла завтра готовить, и отправилась на кухню. Блины! крикнул вдогонку брат. Кашей обойдешься, ответила Ксюха. Я мясо хочу, я же мужчина! возмутился брат, входя следом за ней. «Да не в восемь утра же!» — удивилась девушка. «Я молодой, растущий организм!» — Женя остановился в дверях. «Тем более вот эти мартышки, похоже, собрались провисеть на мне целый день, так что сил понадобится много. Да, мелочь?» И чуть не оглох от громогласного «да» в ответ. «Ты погоди, сейчас еще твои одноклассники узнают о твоем приезде!» — пригрозила Ксюха. А там и одноклассницы. Кто еще не замужем, кто уже не замужем, — зловеще произнесла она. — Быстро организуют встречу, на которой ты будешь главным блюдом. В смысле, почетным гостем. — Капец ты добрая! — притворно ужаснулся брат. — Ха! Я уже свое мероприятие пережила. Всем же интересно, всем же любопытно. За разговором Ксения проворно готовила завтрак. «Молодой, холостой москвич, ты знатный трофей, братец!» И торчать на даче Жене не казалось уже таким ужасным. Домик вполне себе комфортный, ну, на грядки выгонит, зато никто его там не найдет. «Могу тебя на дачу с мелкими выселить!» Кровожадно улыбнулась сестра. «Бассейн, газон, все дела. Я отдохну, а тебе полезно будет!» От столь щедрого предложения Женька отказался. Пусть зять с ними возится, а он еще не готов. Как оказалось, Ксения не просто так прибыла в такую рань. Ей поручено начать готовить торжественный ужин в его, Женькину, честь. Поэтому почетную обязанность присматривать за детьми на важного гостя и переложили. Племянники категорически отказывались идти в садик. Они никак не могли дождаться, когда же дядя Женя поведет их кататься на великах. В обед заедет Руслан, привезет продукты. Такой вот план. Вела его в курс дела сестра. «Так что готовься к смотринам. ха «Ха-ха-ха!» Черт, злодейский смех как-то не очень вышел, да. Ну да, утаить приезд знаменитого сына от родни мама не имела права, иначе эта самая родня потом житья не даст. Дружные, но довольно шумные родственники Женьки напоминали цыганский табор. Лучше он сейчас один раз переживет это мероприятие. Мама и так держала оборону за его прошлый краткосрочный визит. Семейное мероприятие прошло шумно, весело и сытно. Родственники, удовлетворив любопытство, вернулись к своим делам. А Женя записался в тренажерку, гулял по городу, помогал родителям и сестре. То есть вполне себе бездельничал.